Глава шестая. Таволга. Первая. Маша не знала, поговорила ли Беломестова с бабушкой Ксенией, как обещала. Не хотелось выяснять. Встав очень рано, она работала до полудня и поняла, что пора сделать перерыв, когда не смогла с первого раза правильно написать имя крота «Фредерик». Она заглянула к Ксении. К счастью, встретила ее не Тамара Пахомова, а сама девочка, но составить компанию на прогулке отказалась. — Дел много. Давайте завтра. Маша, подумав, отправилась к Колыванову. По дороге ей попалась Кулебаба, бредущая своей невообразимой походкой в неизвестном направлении. К Маше она повернулась своей большой, как ведро, головой, не ответив на приветствие и долго провожала ее взглядом. Обычно Маша составляла мнение о людях неторопливо. Она всегда давала человеку шанс исправить и первое впечатление, и второе. К ее собственному удивлению, за то недолгое время, что она провела в Таволге, ее отношение к соседям обозначилось вполне недвусмысленно. иванову она от души симпатизировала, Беломестова уважала, что не мешало ей ждать от Полины Ильиничны подвоха. К обоим Будковым испытывала нечто вроде враждебной брезгливости, как к тараканам, способным кусаться. Пахомова-старшая вызывала бы в ней живейшую неприязнь, если бы не Ксения. В свете истории с погребом Машины чувства были сродни сомнениям человека, который вглядывается в черную чешуйчатую рептилию, пытаясь разобраться, есть ли у нее на голове желтая корона безобидного ужа или это гадюка. Об аметистове, едва познакомившись, Маша подумала про ходимец. Десять минут общения заставили ее внести уточнение в эту лаконичную характеристику. Про ходимец со сдвигом, и только одного человека в таволге Маша по-настоящему... Боялась старуху кули, кули баба не была высокой, но производила впечатление огромной, как великанша. Природу этой иллюзии Маша не могла объяснить. Широкая, плечистая, с очень длинными руками и ногами, она двигалась, будто шла на ходулях. При необходимости эта ходьба могла быть очень быстрой, в чем Маша убедилась, наблюдая, как Кулебаба ловит сбежавшую курицу. Когда беглянка оказалась в огромных лапах, Маша с содроганием ждала, что птицы у нее на глазах свернут голову. На непроницаемом лице старухи ничего не отразилось. Она сунула курицу под мышку, точно сумочку, и убрела, раскачиваясь, сопровождаемая паническим квохтанием пленницы. Кулебаба была молчалива. Когда Татьяна привела к ней Машу, старуха пробурчала что-то неразборчиво и отвернулась. Над вдовьем горбом жидкий седой хвостик был перехвачен розовой резинкой. Кулебабу в таволге не то чтобы недолюбливали, Но определенно держали в памяти точно камень в кармане, что она не выросла здесь, а переехала из Украины вместе с матерью и отцом, когда была подростком. Были ли у нее муж и дети, Татьяна не знала и не хотела знать. Маша, от природы склонная вглядываться в мир с широко раскрытыми глазами, пыталась представить, каково это. Свести свою жизнь к одному лишь хозяйству. Но, по большому счету, Татьяна не интересовалась ничем, Кроме своих драгоценных кур. Не осматривалась, не изучала новых соседей. Она была бы последним человеком, обнаружившим, Что в заколоченном доме покойница чего-то цветет герань. Но даже узнай, Татьяна, об этом... Новость не вызвала бы отклика в ее уме. Она практиковала нечто вроде осознанного закукливания. Разумеется, о старухе Кулебабе ей нечего было рассказать. Маша залезла в Яндекс и выяснила, что странная фамилия образована от кульбабы, цветка, напоминающего одуванчик, желтого, мелкого, неприметного, цветущего до поздней осени, Википедия обзывала его сорной травой и луговым сорняком, луговым сорняком, сказала про себя Маша. Кулибаба казалась ей стихией, а не человеком. несет на полном ходу или попросту ладонью прихлопнет точную мошку и не заметь. Встречая ее на улице, Маша всегда здоровалась Старуха молча шла мимо, Белесые глаза за толстыми стеклами очков смотрели бесстрастно, как у идола. Очки на ее желтом загрубелом лице видеть было так же неожиданно, как если бы Маше попался дуб в мануклию. Может, она меня вообще не слышит? Никто не упоминал, что кулибаба страдает глухотой, однако Маша не удивилась бы, окажись это правдой. И еще ей от чего то казалось будто то у Кулебабы нет ушей. Бред какой-то. Она дважды специально смотрела. Есть уши, есть. Небольшие, красноватые, даже не слишком прижатые к черепу. Валентин Борисович гости обрадовался. — Пойдем, Мариша, на прогулку. Непременно пойдем. Ходьба исключительно полезна. «Подожди, подожди, не суетись!» Это было обращено уже к собаке, которая крутилась у хозяина под ногами, чтобы, боже упаси, не забыли, не оставили дома. По дороге они разговорились о таволге. «Тут, Мариша, получается, замкнутый круг», — говорил старик. «Дачники и хотели бы приехать, но для них это место слишком уж на отшибе. С детьми-то как? Поблизости ни магазинов, ни квалифицированной медицинской помощи». Вот они не едут. Хотя, конечно, случается, что все-таки кто-то решает здесь обосноваться. Например, твоя подруга... Но ну, обычно бывает иначе. Лет десять назад дом Волжаниных унаследовал единственный их родственник. Вообще-то, седьмая вода на Киселёных толком и не знал, но это, так сказать, принципиального значения для моей истории не имеет. А изба у Волжаниных, если ты помнишь, Срублена на совесть и могла еще лет сто простоять. Я сам грешным делом подумывал, не перебраться ли туда после смерти Аркадия. Он пережил жену на год, мы с ним были дружны, но не стал. А то ты, наследник, объявился. — Кто он такой? — Колыванов задумался. — Не совсем понятный для меня человек, — сказал он наконец. — Ну, молодой, лет сорока-то и меньше. — Разведенный, вежливый, воспитанный. Раньше продавал электронику, потом решил, что город и постоянная беготня ему надоели, и когда подвернулся случай, переехал сюда. С деревенской стороной жизни он не был знаком, но спрашивал, интересовался, осваивал потихоньку. В общем-то, особых премудростей в этом и нет, Мариша. Главное, чтобы было здоровье и силы. Портрет как раз того человека который мог бы прижиться в таволге, — заметила Маша. — Если бы он был с подругой или женой, может, все обернулось бы по-другому, не берусь судить. Время жизни здесь нужно мерить по зиме. Перезимовал? Считай, протянул год. В первую зиму этот Анатолий еще держался. У меня кое-какие подозрения возникали на его счет, но я не показывал виду. Надеялся, повыкнет парень, приживется, знаешь, как растение после пересадки хандрит, а потом, глядишь, и уже подняла листики, расправила веточки. Излишний оптимизм — вот моя давняя беда, Мариша. На следующую зиму Анатолий запил, даже не зимой, а в ноябре. Ноябрь у нас самое, пожалуй, гнусное время, да ты и сама знаешь пустое тоскливое анатолий запил основательно со всем размахом присущим русскому человеку к весне уже в лужах ползал как свинья а к следующей зиме мы его похоронили. Машохнула, повесился пьяный удрученно подтвердил колыванов в общем не жить не пить не умел Мысли Маши от похорон скользнули к имитистову. — Валентин Борисович, вы знаете что это о купце, который похоронен возле церкви? Колыванов озадаченно взглянул на нее и покачал головой. — Что за чудеса! Все вспомнили Дубягина. Я недавно возвращал книги в библиотеку Анкудиновки. поле меня отвозила. — Так мне Булгакова... Библиотекарь, добрейшей души женщины, большая умница, хотя предпочитает серьезной прозе разнообразную билетристическую ерунду, так вот, Булгакова рассказал, что у них околачивался Шубейкин и разыскивал немного не мало мемуары, в которых упоминалась бы семья Дубягиных. Чрезвычайно огорчился, узнав, что таковых нет, и решил, по ее словам, поднять архивы. Чтобы это не значило, крайне, крайне заинтересовался наш хитроумный делец фигурой Дубягина. Я думаю, Мариша, это все не просто так. Не иначе он нам очередную пакость готовит. Поднимет, так сказать, на щит сто лет, как покойного Афанасия Степанча и двинется в лобовую атаку. Но как можно приспособить купца к его пустой затее, ума не приложу. Есть у тебя догадки. Маша тоже предполагала, что Аметистов решил подойти к делу с другой стороны. Ей запомнилось, что он с особенной интонацией упомянул о детях Дубягина. Может быть, он разыскал его наследников, чтобы привлечь их на свою сторону? Это, Валентин Борисович, вполне кинематографическая история. Рот, стараниями которого таволга расцвела был изгнан из нее неблагодарной чернью, и вот теперь потомки мечтают вернуться, чтобы восстановить из руин то, что было возведено благодаря их прадеду. Развитие движется по спирали, мы как раз на новом витке. — Когда ты это живописуешь, даже я готов подписаться под проектом этого прохвоста, — пробормотал Колыванов. Маша рассмеялась. — Ничего у него не выгорит, — заверила она. — Полина Ильинична его близко не подпустит. — Кстати, чего они враждуют? — Из-за потенциальной стройки, сама понимаешь. — Не только из-за нее, — возразила Маша. — Есть еще какая-то причина. Колыванов помялся, зачем-то позвал ночку, гонявшую в кустах ящериц, потрепал по загривку и снова разрешил "Ну, гуляй. Инициативу он проявлял, излишнюю инициативу. Но ты знаешь, что он за человек, можешь вообразить. — Понятия не имею, о чем речь. — чистосердечно призналась Маша. — Ну, хорошо, — сдался Колыванов. — Шубейкин, из тех проходимцев, которые всюду суют свой нос и надеются извлечь выгоду. Подсказал ли ему кто-то, или он сам догадался, не знаю, но только он решил, что неплохо бы поучаствовать в дележе выморочного имущества. Выхватить, так сказать, пару крошек из этой кормушки тоже. — Постойте, постойте. — запротестовала Маша. — Вы имеете в виду заброшенные дома? Но разве частное лицо может принимать участие в их продаже? — По закону не может. Все эти избы и земля, на которой они стоят, и обстановка, все это собственность государства. Но смотри, какое дело. Муниципалитет должен продать их, чтобы деньги пополнили городскую казну. Следишь за мыслью? — Слежу. — А вот как это выглядит на практике. Сперва приезжают специальные уполномоченные люди, чтобы сделать описи имущества. Им непременно нужны двое свидетелей понятых. Обыкновенно вызывались мы с Полей. — Скучная обязанность, только время отнимает. Сидишь себе на табуретке, а какая-нибудь взъерошенная дама обнюхивает дом, точно крыса. Заполняет от руки бумажки, иной раз что-то сфотографирует. Затем после этой дамы должны явиться грузчики и увести имущество на склад. Потом оно продается на аукцион выставляется. Не знаю таких подробностей, врать не буду. Однако эта схема работает, Мариша, только при большом желании всех заинтересованных сторон. На практике же в случае с Таволгой муниципальная машина пробуксовывает и застревает. Сперва нужно оформить свидетельство о праве на наследство. Наследником, как ты понимаешь, выступает государство. Приехать сюда, изучить, так сказать, со всех сторон, потом увезенные вещи где-то складывать, участок выставлять на продажу. Ох и муторное дело! Будь здесь дорогая земля, все шевелились бы куда быстрее, а к нам уполномоченные приезжают в лучшем случае через год после смерти хозяев, а то и через полтора-два. Что там остается от избыта за два года, если в ней никто не живет?» Они вышли к озеру. Маша внимательно слушала, пытаясь сообразить, какие сливки собирался снять аметистов Шубейкин. Последнее замечание Колыванова показалось ей преувеличением, но она промолчала. «Однако здесь подо мной образуется тонкий лед». Неожиданно серьезным голосом сказал старик и впрямь остановился. Из-под ног его выстрелил кузнечик. «Буду говорить прямо, Мариша. Живем они богато, кое-кто так и просто бедственно, и бросать в жерло государственной машине имущество наших соседей, друзей и знакомых неоправданное расточительство». Маша, наконец, поняла, о каком тонком льде вел речь Колыванов. Догадка была не из приятных. — Вы забирали вещи покойных, если не было наследников? — Ты, кажется, близка к тому, чтобы назвать это мародерством, — печально заметил старик. — Вовсе нет. Она постаралась скрыть растерянность. Как ни крути, ей неприятно было представлять Колыванова, «Роющимся в шкафах умерших соседей». Маша дернула себя. «При уровне жизни этих людей грешно бросать в них камень за то, что они сами распределяли между собой оставшееся бесхозным имущество, а не дожидались, пока на него наложат лапу городская казна». «Я сам в этом никогда не участвовал», — спокойно сказал Колыванов. «Не из принципа. Скорее, не возникало нужды» потребности мои поправ сказать невелики а где велики там я практикую смирение он тихонько рассмеялся маша испытала облегчение аргументы аргументами но это растаскивание по крохам чужого жилья безотчетно вызывало у нее отторжение колыванов продолжал рассказывать ей приходилось самой заполнять смысловые лакуны там где он обращался к ней как к Марине Якимовой, в уверенность, что эта часть истории ей известна. Маша не могла понять, полностью ли он отождествляет ее с Мариной, или все же ее собственный силуэт временами проглядывает сквозь чужую тень. За потрошение опустевших гнезд отвечали Бутковы. Услышав об этом, Маша, понимающую усмехнулась. Вместе с ними разбирать вещи приходило Беломестово. Из намеков, брошенных стариком, Маша сделала вывод, что староста присутствовала в роли надзирающей инстанции. Альберт и Вика, предоставленные сами себе, вынесли бы все подчистую. Ты сама знаешь люди, они завистливые и, так сказать, охочие до чужого добра. Вырвать у них то, на что они положили глаз, ох и сложно, Мариша. Поле держало их в узде, у нее рука крепкая. Иначе приедет уполномоченный оглядеться, где движимое имущество. Нет движимого имущества, поднимет шум, а там и до уголовного дела недалеко. В деревне закрывали глаза на происходящее. Присваивать вещи мертвецов будковы начали только в последние годы, когда людей осталось совсем мало. Если ожидались наследники, Альберт свик и держались поодаль, Во всяком случае, так дал понять Колыванов. Маша заподозрила, что он либо не знает всей правды, либо кое-что умалчивает. Она сомневалась, чтобы Будковы оказались настолько совестливые. В первую очередь разбирали инструменты. Хороший инструмент — вещь на вес золота. Потом доходила очередь до предметов, которые легко было продать. Через родственников Беломестовой вывозили их на рыночную барахолку. «По правде говоря, выгода с этой торговли копеечная», — размеренно говорил Колыванов. «Ну, посуду что-то приносит. Одежду и обувь поле и вовсе свозила в церковную общину, чтобы раздали бедным. Книги даром никому не нужны. Стеклянные банки вот хорошо идут. Ну, ведра еще». Они спустились к воде. Стало припекать. И Маша собрала волосы в хвост на макушке. Старик наклонился, поднял палку и с размаху забросил в воду Ночка Апорт. Ночка хрюкнула, рухнула в траву и стала валяться. Маша с удовольствием смотрела, как она легает в воздух короткими кривыми ногами. Любая собака, даже пузатая и коротконогая, валяясь, становится похожа на дикого мустанга-покорителя прерий. Собака кряхтела, палка дрейфовала у берега, в кустах кто-то угрюма куковал. Порядок, заведенный Будковыми, нарушился с появлением Аметистова. В этом месте рассказ Колыванова сделался невнятен. Из недосказанностей и околичностей Маша смогла уяснить, старик винил себя в том, что приманила метистого к таволге, как лося зимой, на соль. При первом знакомстве предприниматель смог найти подход к старику. «Змеи-искуситель!» — плевался Валентин Борисович. Польщенный его интересом, Колыванов рассказал о семье купца, в частности, о том, что Дубягин — собирал старинные иконы. Судьба икон была неизвестная. Считалось, что их забрали с собой дети купца, покидая Таволгу. Однако Валентин Борисович сомневался, что дело было именно так, и семечко сомнения он заронил в душу Аметистова, где оно дало богатые всходы. Аметистов задался целью найти иконы. Будучи человеком невежественным, Он отказывался верить, что купец средней руки и населения мог быть коллекционером сродни фабриканту Постникову. — Конечно, какие-то иконы у Дубягина были, — размеренно говорил Колыванов, почесывая пузо счастливой иночки. Они с Машей отыскали бревно, оставленное рыбаками, и сидели на нем, подставляя лица теплому ветру. — Но я уверен, что он передал их церкви незадолго до своей смерти. Да вскоре грянула революция, и стало не до них. Почему церкви? Есть книга воспоминаний живописца Проклова, любившего работать в Анкудиновке. Там была помещая усадьба, которой владел его приятель. Художник он посредственный, но кое-что интересное почерпнуть из его записок можно. А главное, сохранились его наброски внутреннего убранства двух церквей в Таволге и в Анкудиновке. На этих набросках очевидно, насколько иконостас у нас был богаче. Мне, думается, это заслуга старого купца. Это простое объяснение Аметистова не устроило. Он придумал альтернативную историю. Наследники Дубягина бежали в спешке, бросив все имущество. Дом купца был разграблен, и иконы оказались в руках новых владельцев. Все прошедшие годы они хранились у таволжан, и если потрепать старух, можно отыскать настоящие драгоценности. Живые старухи давали аметистову отпор и отказывались не то чтобы торговать, но даже показывать иконы. Таволжане были подозрительны, а к предпринимателю подозрительны вдвойне. Маша догадалась, что немалую роль в формировании общественного мнения сыграл ее собеседник. Оставались старухи мертвые. «Тропоед!» — обозвал Колыванов предпринимателя. Хотя в действительности Аметистов делал то же, что и Будковы с Полиной Ильиничной. Выискивал жемчужные зерна в куче хлама, ему не принадлежащего. Будковый после похорон Деловито растаскивали то, что позволяло взять староста. Это продолжалось пару лет, а затем явился Аметистов. Он сумел с кем-то договориться. Теперь, сразу после похорон, дом покойного опечатывали, и очень скоро появлялся представитель власти под руку с предпринимателем. Понятых они привозили с собой. Беломестову, которая пару раз поинтересовалась, что происходит, развернули на пороге. «Что нужно, то и происходит, то пизделаем, не видите?» «Да он самый обычный вор», — возмутилась Маша. Валентин Борисович развел руками. «Где пострадавшие? Что украли?» «Аметистов не наглел? А если что-то и выносил, этого никто не видел?» «Небольшую икону можно спрятать под куртку». Я, правда, думаю, что ничего ценного он не отыскал. Во-первых, как я тебе сказал, его версия случившегося — это ахинея, высосанная из пальца. Во-вторых, он все роет и роет землю носом, а торжества на его ничтожной физиономии что-то не наблюдается. Но теперь-то ты понимаешь, Мариш, отчего наше поле встало смерть, когда он явился со своим новым проектом. Ну еще бы. — усмехнулась про себя Маша. — Прямой конкурент. Ветер усилился, облака набежали на солнце, и сразу ощутимо похолодало. — Ну что, Мариша, двигаем обратно? — весело спросил старик, щурясь на небо. — Не продует тебя? Сейчас погода такая, как Ксении выражается, неуравновешенная. Они вскарабкались по берегу вверх. Хотя уклон был невелик, Колыванов запыхался и раскраснелся. Когда дорогу им преградил узкий лесной ров, он протянул Маше руку, чтобы помочь перейти его, и она почувствовала, что его кисть слегка дрожит. — Кстати, о Ксении. Они неторопливо пошли обратно бок о бок. — Валентин Борисович, я видела запись, на которой вы разговариваете с ней, когда девочку только привезли в Таволгу. Меня поразили две вещи — То, как она выглядела тогда, и то, какого прогресса вам удалось достичь за короткое время. Полина Ильинична сказала, что прошло немногим больше года. Как вы этого добились?» Колыванов улыбнулся, глядя на нее. «Здесь есть одна, так сказать, хитрость. Видишь ли, Мариша, то поведение, которое ты наблюдала в записи, это не ее собственные выкрутасы, а заимствованные». «Что вы имеете в виду?» «У Ксении в классе учился мальчик. Он везде ходил со взрослым, который должен был ему помогать. Забыл, как называется эта профессия. Ну, не суть». «Тьютор», — сказала Маша. «Точно? Откуда тебе известно?» «У меня есть подруги, дети которых в школе пользуются сопровождением специально обученного педагога. Тьютор — это кто-то вроде наставника. Вот, вот». В мое время такого не было, и Ксения мне рассказала, не сразу, конечно, со временем, о том, как вел себя этот мальчик, и как им объясняли в школе, что обращаться с ним нужно, учитывая, так сказать, специфику его восприятия действительности. Он учился с ними с первого класса. Она убедилась, что можно получить определенного рода выгоду, если ты отличаешься от других. Ксения очень сообразительная девочка. В голосе Колыванова прозвучала нескрываемая гордость. Маша уставилась на него. «Вы хотите сказать, она притворялась?» Старик потер переносицу. «Не совсем так, Мариша, не совсем так. Если бы притворялась, было бы куда проще». «Нет. Она, так сказать, вполне усвоила эту манеру поведения. Примерила ее на себя». «И решила, что та ей идет, но не как платье, а как вторая кожа, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Притворство — это платье, а вторая кожа...» Он тяжело вздохнул. «Ее нельзя содрать. Это приведет к увечью. Можно добиться, чтобы человек сам сбросил ее, точно змея, прошлогоднюю шкуру». — Я бы сам до всего этого не додумался, но у нас был телефон классного руководителя, и когда мы созвонились с этой дамой, она перенаправила нас к школьному психологу. Оказалось, чрезвычайно толковая женщина. Она доходчиво объяснила нам, что смена обстановки вызвала вот такую реакцию. Мы-то были в полном замешательстве, понимаешь ли? — Еще бы. — Здесь есть один деликатный момент. — Нормальному ребенку не придет в голову использовать подобную тактику. А если он и додумается до чего-то подобного, это будет выглядеть... — Неубедительно, — подсказала Маша. — Именно! А Ксения была чрезвычайно, так сказать, органична. Мы имели дело не с актерствованием, а с чем-то вроде мимикрии. Но это я тебе сейчас в таких терминах и с метафорами объясняю. А в то время я едва мог осмыслить, что аутизма у Ксении, по мнению педагогов, нет. Мы ведь и с аутизмом никогда не сталкивались. Ни я, ни Полина, ни Тома. А нам об этом говорили как о распространенном явлении. — Но как вы добились, чтобы Ксения сбросила вторую кожу? — Даже не знаю, что тебе ответить. Все как-то интуитивно решалось. В процессе. Многое стало проще, когда Тамара сумела наладить ей человеческий сон. Ксении снились кошмары. Она просыпалась по десять раз за ночь, наутро была разбитая, ничего не соображала, жаловалась, что сильно болит голова, и это была не выдумка, у нее даже губы синели. Тамара давала ей снотворное. Колыванов всплеснул руками. — Бог с тобой, Мариша, никаких таблеток! «Но как же тогда одеяло, — веско сказал Колыванов, — старое, ватное, одеяло, очень тяжелое?» Она стала укрывать им Ксению. Я как-то лег под него, любопытство ради. Был близок к приступу клаустрофобии, а Ксения засыпала под ним, как убитая. Ее перестали мучить дурные сны. Кроме того, травы. Тома заваривала для девочки успокоительные чаи. После каждого мытья ополаскивала ее какими-то настоями. Э -э Хвойными, по-моему, или дубовой корой. Я-то, Мариша, в этом полный профан. Шиповник, конечно, собираю по осени. Завариваю сосновые почки, чтобы не мучили простуды. Но на этом все. А у Томы и корешки какие-то вечно сушатся и цветы, и даже за Иван-чаем она ходит на дальние озеро, хотя этого самого Иван-чая у нас в двух шагах можно набрать на три года вперед. Маша обдумала услышанное. Неужели одними только травами и тяжелым одеялом удалось достичь такого эффекта? Она постаралась, чтобы в голосе не звучало то сомнение, которое она испытывала. — Ну смотри, здоровый сон, раз... «Свежий воздух — два. Девочка постоянно в движении, постоянно при деле — это три. Ну и вычти из этого уравнения мать с, так сказать, сердечными привязанностями». «Полина Ильинична говорила, что вам с ней приходилось силком затаскивать Ксению в баню», — вспомнила Маша. «А, было дело. Ксения у нас барышня с чрезвычайно богатым воображением. Ее фантазия порождает страхи» и себя же ими подпитывает. Наши банни, как ты знаешь, имеют очень низкие потолки, а у Тома она вдобавок еще и покосившаяся. Ксения была уверена, что стоит людям оказаться внутри, как здание от сотрясения осядет и похоронит их заживо. Я не раз замечал, что этот страх, быть похороненной заживо, очень буйно в ней цветет. Должно быть, она посмотрела какой-нибудь глупый триллер». Ксении было несколько спокойнее с Полиной, потому что так крепче Тамары, и девочка полагала, что в случае катастрофы она на некоторое время удержит падающую крышу, подобной, так сказать, мраморной креатиде». Маша представила Беломестову в образе креатиды и засмеялась. «Полина до сих пор не знает, какая героическая участь была ее готова, — с улыбкой сказал старик. «Беда в том, что об этих страхах Ксения рассказывала нам только тогда, когда они уже были изжиты. После того, как переживания уходили в прошлое, она могла вытащить их на поверхность и сама посмеяться над ними. Но пока они были с ней, ни словечко нельзя было от нее добиться. В этом-то, Мариша, и заключалась сложность». Они вышли из леса и поднялись на пригорок, с которого близкая таволга была видна, как на ладони. Маша разглядела на дороге цыгана. Пес валялся в песке, помахивая хвостом. Она внезапно рассердилась. Какого лешего? К черту эту Якимову, злыдню, издевавшуюся над больной девочкой. И ведь Ксения отлично запомнила, как Якимова на нее смотрела презрительно только девочка нашла происходящему свое собственное объяснение поди прочь бессердечная баба жестокая злая грубая след из собачьей крови тянется за тобой и твоими гостями стекло бить в деревне надо додуматься валентин борисович я не марина твердо сказала она я маша старик недоумевающе уставился на нее. И вдруг в глазах его мелькнул ужас. Губы дрогнули, рот приоткрылся, словно Колыванов готовился закричать. Он отступил на шаг, не сводя с Маши оцепеневшего взгляда. Теперь перепугалась уже она. — Господи, Валентин Борисович, что случилось? Это я! Маша! — Подруга вашей новой соседки Тани Муравьевой. Присматриваю за ее курицами, пока она в отъезде. — Ма... Ма... Маша! — выдавил Колыванов и с силой зажмурился. Он стоял, похожий на старого ребенка, которому показали оживший кошмар, и зубы его мелко и часто стучали. Маша не сразу поняла, что это за звук а когда поняла, кинулась к нему и заставила опуститься на траву. — Прилягте, Валентин Борисович, прилягте! — ласково говорила она, с ужасом наблюдая, как синеют и взбухают жилки на лбу старика. — Лекарства есть у вас с собой? Сейчас найдем или позовем кого-нибудь! Колыванов покорно лег, не открывая глаза. И вытянулся в струнку, он лежал среди высокой сухой травы, нелепой, длинной, жалкой и прерывисто дышал. Маша обыскала его пиджак и брюки, вопреки ее надеждам в карманах не нашлось ни единой склянки, но хоть бы паршивый волокордин. — пробормотала она. — А ведь тысячу раз говорила себе, сходи на курсы оказания первой помощи. Он сейчас потеряет сознание, и мы его даже до больницы не успеем довести. Поухаживала за курицами, — прозвучал чужой саркастичный возглас в ее голове, почему-то голосом Альбертовны. «Угробило доброго старика, сократило население Таволги на одну восьмую. Ай, молодец! Валентин Борисович!» Колыванов лежал. Вокруг него покачивалась трава. Палацко пиджака бодро полз невесть, откуда взявшийся жук-пожарник, и слегка подпрыгивал в такт мелкой тряски, бившей тело старика. На крыше заброшенной бани горцевала ворона. Картина эта была до того нелепа, что Машу, вопреки всякому здравому смыслу, охватил гнев курицы, кладбище, пропавшая женщина, а теперь еще и эта дурная, искаженная логика действий, как во сне, Она назвала Колыванову свое настоящее имя, и с ним случился приступ. Но в этот чужой тягучий сон засосало и ее, и теперь она ощущала ту всепоглощающую болезненную беспомощность, которая преследует в кошмарах. Бежишь от погони и вязнешь в песке, захлопываешь дверь от чудовищ, а ключ не проворачивается в скважине. — Что за финты такие, позвольте спросить? — рассерженно сказала старику Маша. — Что мне теперь прикажете с вами делать? Вы почему не озаботились никакими инструкциями на случай приступа? Я сейчас весь ваш паршивый хутор на уши поставлю! Колыванов, которого она уже причислила к умирающим, внезапно открыл глаза. Теперь в них был не страх, а вопрос. Он впился в нее взглядом, как человек, ожидающий, что ему откроют тайны мироздания, но тайны эти будут страшны. «Что — Что? — растерянно спросила Маша. — Что такое? — Мариша, — шепнул старик. — Да, Валентин Борисович, я здесь. Сейчас было не до того, чтобы разъяснять ему его ошибку. — Мариша, послушай, я слушаю, Валентин Борисович. У нее мелькнула мысль, что она неправильно истолковала его взгляд, и сейчас ей предстоит не отвечать на вопросы, а выслушать и поклясться исполнить его последнюю волю. Она неимоверным усилием заставила себя сохранять видимость спокойствия. — Я вот что думаю. Ты на гребень-то у курицы смотрела? — Что? — опешила Маша. — На гребешок, говорю. — У курицы твоей окрепшим голосом повторил Колыванов. — Смотрела? У них по цвету гребешка можно много понять. Если он голубоватый, тут уж все, пиши, пропало. А если светло-розовый, нужно лечить, конечно. У моих бывал туберкулез. Должно быть, из-за некачественного корма пришлось поставщика менять. Первым делом, помню, бледнел гребешок и сережки. В первый-то раз я четырех несушек потерял. Потом уже был, так сказать, наученный горьким опытом. Сразу стал давать антибиотик. И ничего, вы провелись. Маша решила бы, что старик заговаривается, но поверить в это не позволял его ясный, спокойный взгляд» из которого исчезли и страх, и то напряженное, мучительное внимание, которое так поразило ее. Выпустив его руку, она некоторое время сама боролась с желанием лечь в траву и лежать, пока что-нибудь не случится. Например, дождь. Пусть прольет ее насквозь. — Ох, что-то я совсем распустился! — осуждающий пробормотал Колыванов и сел мариш прости испугал я тебя слабость какая то погода должно быть меняется что вы все в порядке соврала маша у вас тут ой жучок валентин борисович проследил за ее пальцем осторожно смахнул жука сладко на ладони и выпустил в траву именно этот бережный жест лучше всего стального убедил машу что колыванов в порядке сыра тут без застенчиво оболгала на сухую траву пойдемте домой валентин борисович